Варгасе выдался непривычно тёплый для осени денёк. Агата поправила на шее новое колье, подаренное Рейлихом, внезапно и без повода. Она активно обмахивалась веером, её немного мутило, но Агата стоически переносила торжественную часть присяги нового выпуска офицеров Королевской Гвардии. «Смотри». Леди Нина настороженно кивнула в сторону площади, где как минимум три сотни офицеров стройными рядами слушали речь капитана. Кажется, я узнала Кристофера, он в первом ряду. Ага, в этом сильно сомневалась, но с улыбкой кивнула. Недалеко все будущие защитники Товерона были на одно лицо в своих торжественных мундирах из красного кителя и чёрных брюк. Тебе плохо, выглядишь бледной. — заметил Рейлих, пристально следя за своей женой. — Да, пожалуй, будет лучше немного пройтись. — кивнула Агата и, уже обращаясь к маме, спросила. — Ты не против, если мы ненадолго отойдём? — Что? — леди Нина оторвала взгляд от площади. — Ах да, конечно, я дитя. — Я присмотрю за леди Ниной, — пообещал герцог Андервуд, с теплом глядя на свою спутницу. Агате до сих пор не верил, и что, пока она разбиралась в своих отношениях с Райлихом, леди Нина успела устроить свою личную жизнь. Да не с кем-то, а с архимагом теней. Тот он засел в Султевале после свадьбы, вместо того, чтобы сразу вернуться в Варгас. «Не нравится он мне», — буркнула Агата, когда они с Райлихом оставили толпу на площади и вышли в городской набережной. Герцог Андривуд — хороший человек, леди Нине очень повезло. Ну уж нет, перебила его Агата, у которой от жары начиналась мигрень и заметно портился характер. Это ему повезло с моей мамой. И вообще, если он хороший человек, то почему ещё не сделал ей предложение? Боги, Агата, они знакомы всего несколько месяцев. Ты же знаешь, как старое поколение привязано к условностям. Вот увидишь, к концу зимы он сделает ей предложение, и уже весной они сыграют свадьбу. Заверил Райлих и немного выждов сказал: "Может быть, обратиться к целителю? Ты в последнее время часто жалуешься на недомогания". "Глупости", отмахнулась она, так как уже прекрасно знала о причине всех своих недугов. Агата облокотилась на перила. Перед её взором предстала широкая река со множеством небольших судов и лодок. Кто-то уловил последние отголоски лета перед тем, как наступит холода. Симона Бирты и Кэти Гибсон осудили на 10 лет. После поимки двух преступниц и раскрытия громкого дела о взяточничестве крупной сети отелей, Релиху пожаловали титул лорда, и теперь Агата с гордостью подписывалась именем леди Агата Дарк. Также подошло время выхода на пенсию для лорда Малигна, и Релих стал его достойной заменой. Миранда Мор перешла дорогу одной весьма влиятельной леди, и с тех пор о веселой вдове ничего не было слышно. Поговаривали, что её вынудили покинуть Солтевль, но подробности Агата, увы, не знала. «Ты слышала? Лорд Оливер Пирс женился на леди Летиции Рос». «Нет», — ответила Агата, следя взглядом за маленькой лодкой с красными парусами. «Надеюсь, они будут счастливы». «Правда?» — спросил Рейлих, внимательно вглядываясь в её лицо. «Нет», — честно ответила Агата. «Мне на самом деле всё равно, что там у них будет и как». Рейлих рассмеялся, а затем вдруг резко стал серьёзным. «Я должен тебе кое в чём признаться». Агата посмотрела на него. Светлые волосы немного растрепал ветер. Рейлих до сих пор предпочитал распущенные волосы строгому низкому хвосту. Зелёные глаза поражали своей яркостью и напоминали Агате о сочном летнем листве. "Боги, рая их не томие", взмолилась она, поторапливая мужа. "Я всё подстроил", выдохнул он. "Что, всё?" не понимала Агата. Нашу встречу, договор, свадьбу. Как только до меня дошли слухи, что Кристофер спускает семейное состояние в карты, я стал специально посещать те же игровые клубы, что и он. смотрел, как улетают ваши деньги, и в нужный момент сел с Кристофером за один стол. Ты так сильно хотел нам отомстить? спросила Агата и невольно нахмурилась. От счастья, но больше всего я хотел завладеть тобой, получить то, что ты мне обещала отдать, но так и не отдала. С отрощением к себе произнёс Ралих. Почему же после свадьбы так странно себя вёл? удивилась Агата. Потому что как только я снова увидел тебя, мне всё меньше и меньше хотелось думать о месте или физическом удовлетворении. Мне хотелось Агата, чтобы ты любила меня так же сильно, как и я тебя. "Но я люблю", улыбнулась она и коснулась его щеки. "Всем сердцем люблю". "Значит ли это, что ты прощаешь меня?" с надеждой спросил Райлих, так как сам он ещё не был готов это сделать. "За что?" Искренне удивилась Агата. Не тебе так, кому-то другому Кристофер проиграл бы семейное состояние. Не могу сказать, что у нас с тобой всё сложилось наилучшим образом, но мы теперь вместе. Для меня это главное. Она сделала небольшую паузу, а затем продолжила. Раз уж у нас момент откровения, тогда и я хочу кое-чём признаться. На этот раз на стол черёд Райли с нетерпением ждать продолжения. «К середине весны ты станешь папой». Его брови, сведённые на переносице, медленно поползли вверх. Агата поняла, что он потерял дар рычи и поспешила добавить. «Знаю, ты переживал из-за магии тьмы и того, что она может передаться ребёнку, но Лартатис заверил, шансы этого крайне малы. У меня тоже очень сильный дар. К тому же наш малыш будет расти в полной и любящей семье». «Мы сделаем все, чтобы на его пути было как можно меньше потрясений». «О, боги, что ты делаешь?» Райлих подхватил ее на руки и закружил. Вцепившись в его шею, Агата молилась, чтобы содержимое желудка осталось при ней. «Райлих, имей совесть!» — прошипела позеленившая Агата, и он с милостью велся. «Прости, милая». Раэлих поставила её на землю, но только для того, чтобы в следующий миг горячо поцеловать. Проходящие мимо дамы и господа косились на странную пару и неодобрительно отворачивались, но их мнение было последним, что волновало Чито Дарк. Немного успокоившись, они пошли дальше вниз по набережной. Раэлих крепко держала Гата за руку, словно она могла в любой момент от него упархнуть. Знаешь, из всей этой истории я не могу понять только одного, сказал Райлих. Зачем Симона Берт украла мои ботинки? В смысле, опешила Агата. Но ну, они тоже пропали примерно в то же время, что она гостила у нас. Слуги их так и не нашли. Других вариантов я не вижу. Ох, Агата хихикнула, прижимая ладонь в кружевной перчатке к губам. Видишь ли, она их не крала. Это я случайно спалила твою обувь, неумело применив бытовую магию. Но как? В смысле, зачем? Это долгая история, которую я хотела бы оставить в тайне между мной и Пушком, рассмеялась Агата.